Глава седьмая Постепенно Темра обретала прежний вид. Благо в начале года Энтони Эванс прислал деньги на ремонт дома и прочие нужды. Повседневные трудности помогали Айрин отвлечься от более сложных и глубоких проблем. Они с Алланом наняли вольных негров для обработки хлопчатника, пообещав им половину жатвы, но через несколько дней негры по неизвестным причинам покинули поле и пришлось срочно искать замену. Те же, что трудились поденно, могли запросто запить и не выйти на работу. Большинство белых бедняков предпочитало обзавестись своим хозяйством. С теми же, кто не имел такой возможности, возникали те же проблемы, что и с бывшими рабами. Айрин и Аллан могли купить сколько угодно инвентаря, повозок, мулов, но им катастрофически недоставало человеческой силы. Заброшенные поля поедала дубовая и сосновая поросль. Прежде плодородная земля умерла или, в лучшем случае, заснула. Затаилась на время. Иногда Айрин хотелось... Вырасти до небес, взять в руки плуг размером с гору и пахать без устали до тех пор, пока поле, возделанное ее руками, не будет простираться до горизонта. В ней жила неистребимая первобытная потребность в богатой урожаем земле, в сытной еде, в том, чего она так долго была лишена. Она делала ежедневные записи в хозяйственных книгах, как это было при мистере Уильяме. Они включали не только сведения о приходе-расходе, но и наблюдения за погодой, летопись основных событий, которые происходили в имении и за его пределами. За бухгалтерией следил Аллан. Весной он показал жене газету, в которой был опубликован акт, имеющий целью защитить всех лиц в Соединенных Штатах, где говорилось, что все рожденные в этой стране объявлялись гражданами США, независимо от расы, цвета кожи или прежнего пребывания в рабстве. Они от души посмеялись. Она родилась в Ирландии, однако была замужем за гражданином Америки, который, благодаря женитьбе на ней, обзавелся поместьем. Чем не брак по расчету? Алан и Айрин всегда с нетерпением ждали почту. Только таким образом они поддерживали связь с миром и узнавали, что происходит вокруг. Оба понемногу смирились с тем, что соседи воротят от них нос из-за скандального брака, из-за того, что они посмели поселиться в Темре, а еще потому, что Алан служил в армии северян. Недавно Айрин получила письмо от Джейка Китинга чему очень обрадовалась, хотя содержание этого послания было скорее грустным. Джейк спрашивал, не вернулась ли Лила в Темру, из чего Айрин сделала вывод, что они расстались. Джейк не сообщал подробности о своей жизни, только упомянул, что сейчас живет у родителей. Айрин помнила о первом и единственном письме Лилы, выведенном не твердым, но старательным детским почерком муладка сообщала об успехах Джейка и писала о том, что, к сожалению, его отец и мать не согласились принять ее в семью, поскольку они не любят цветных. С тех пор прошел почти год, но больше Айрин не получила от нее ни слова. В гостиную, где они с Алланом сидели после обеда, вошел Арчи. — Почта, сэр! — сказал он и отвесил «Преувеличенно почтительный поклон!» «Давай сюда!» — засмеялся Аллан и взял у него два конверта. Один из них он положил на столик рядом с собой, второй протянул Айрин. Незнакомое имя, а письмо адресовано Саре. «Наверное, это от Юджина. Сара просила меня вскрывать его письма и, если будет что-то важное, телеграфировать ей из Чарльстона. Тогда прочти» сказал Аллан и занялся вторым посланием. Айрин закончила первый. Да, это он. Он в Техасе, работает на ранчо. Надо поскорее сообщить Саре его адрес. Как думаешь, Юджина не убьет весть о том, что его сестра вышла замуж за Янки? Если что-то рушится, то пусть уж рушится до конца. Так? Подняв глаза, Она увидела, как изменилось лицо Алана и спросила, что случилось, от кого это письмо, что в нем? — От Хейзелл, — ответил он, медленно сложил лист и сказал, — Айрин, кажется, наш сын нашелся, хотя он говорил очень тихо. Ей захотелось заткнуть уши, как если бы Аллан кричал. Она почувствовала, как ее вновь затягивает в водоворот надежды и страха и боялась вздохнуть. Это был давний кошмар и светлый сон, то, что и грело, и отравляло ее душу. Айрин положила руку на живот. Она еще не сказала Аллану, что беременна. Сейчас, когда в ней опять зародилась жизнь, она стояла на пороге того, чтобы забыть прошлое, навсегда освободиться от него, начать все заново, с Алланом и другим ребенком. Айрин давно не плакала вслух. Она умела делать это лишь про себя, наверное, потому ее голос прозвучал на удивление спокойно. «Ты...» «Уверен, все совпадает. Даже ирландское имя. Подумать только. Я его видел и совсем не запомнил». Аллан рассказал Айрин о том, как Хейзел нашла в Ричмонде двоих осиротевших детей и отвезла их в приют. «Почему она тебе написала? Потому что я просил ее о помощи. Я передал ей письмо через Сару и Тони, — признался Аллан. Глаза Айрин лихорадочно блестели. — Что нам теперь делать? — Ехать в Новый Орлеан? — Когда? — Сейчас. — Завтра утром. — Надо немного подготовиться. Он притянул ее к себе. Поцелуй Алана имел привкус слез, а его объятия были теплыми и надежными. В этот миг Айрин с невиданной силой ощутила, как сильно его любит, как жаждет и боится будущего. С нее словно содрали кожу, обнажили нервы и подставили всем ветрам.